тогда же и почти там же, окрестности Большого дома. Когда неопознанный летающий объект снизился и завис почти неподвижно, орудия обеих береговых батарей взяли его на прицел. Дистанция почти пистолетная, от батареи номер один 280 метров, от батареи номер два 350. Чистейшая прямая наводка. И в тот момент, когда от небесного пришельца в сторону Большого дома вылетела голубоватая молния, после чего голос Верховного Шамана на канале общей связи у ОКВ радиостанции оборвался на полусловии, сначала лейтенант Деревянко, а потом с полусекундным отставанием и лейтенант Седов скомандовали расчетом «Огонь». Энергетическая эмиссия сгорающего при выстреле артиллерийского пороха, конечно же, была засечена сенсорами «Эйджел», но в данном случае команде «Шаттла» было уже поздно пить боржом. 14-килограммовый снаряд на скорости 880 метров в секунду вылетевший из орудия батареи номер один, находился в пути меньше трети секунды и с неумолимой точностью ударил свою цель снизу левое крыло, после чего исправно взорвался мощью полутора килограмм тротила. Если бы на месте летательного аппарата космической цивилизации находился самолет или вертолет 20 или 21-го века, то от него осталось бы только облако дыма и разлетающиеся во все стороны обломки. Обшивка шатла выдержала и удар, и взрыв, Не вмялась и даже не оцарапалась. Но попадание нарушило балансировку аппарата. Левое крыло критически задралось. Одинал ас через пилотский индуктивный линк, позволяющий управлять шаттлом будто собственным телом, испытала ощущение, будто это ее ударили палкой слева по ребрам, а это больно. Примечание. При полете на антигравитаторе вектор тяги может быть изменен не более чем на 15 градусов во все стороны относительно перпендикуляра вниз. к базовой плоскости шаттла. Если по причине постороннего воздействия крен или тангаж превысил этот угол, то неизбежно неконтролируемое запрокидывание, которое при отсутствии запаса высоты, приводит к неблагоприятным последствиям. И тут же, менее чем через секунду, снаряд, прилетевший из батареи номер два, ударил в завдравшееся левое крыло, заваливая шаттл на спину и окончательно выводя пилота из строя. Для сторонних наблюдателей все произошло почти мгновенно, Сдвоенный взрыв и враждебный летающий объект неизвестной цивилизации, кувыркнувшись через крыло, исчез из вида, падая в лесу за большим домом, на пару сотен метров дальше ямы с пищевыми отходами. Не успели в воздухе рассеяться облака тротилового дыма, а к большому дому со всех сторон уже бежали люди. Впереди всех на УАЗе, воняющем выхлопами сизого дыма, со стороны римских казарм мчал главный военный вождь товарищ Орлов, а за ним во весь опор скакал виктор делегран на роберсе со стороны рыбацких мостков туда же на своих двоих мчались сергей младший со своими до зубов вооруженными волчицами майор бояринцев и адмирал толбузин у каждого из них в большом доме находился кто то близкий и родной поэтому экипажу подбитого шатла сейчас им навстречу лучше было бы не попадаться ибо изрежут на лоскутки и пропустят живьем через мясорубку первым до большого дома домчал андрей викторович Он оставил УАЗ урчать на холостом ходу и выскочил из машины. На крыльце лежала медсестра Диана Суфиянова. Глаза открыты, желко на шее бьется, дыхание есть, жива, только без сознания. Внутри, на первом этаже, никого. Завтрак и обед по теплому времени года кухонный наряд готовил в летней столовой у заводи ближнего. И только ужинают вождей в большом доме. Взбежав по лестнице на второй этаж... Главный охотник увидел своего старого друга Петровича и радиста старшего сержанта Вакаева. Оба тоже дышат, живы, и оба без сознания. И в этот момент позади Андрея Викторовича раздался шорох. Обернувшись, он увидел Дем, опираясь плечом о стену, она стояла в дверном проеме. Привет, хриплым, совсем не детским голосом сказала она. Ты только не беспокойся, все они скоро будут в порядке. На смерть тут никого не убила, Если бы кто-то умер. Я бы сразу почувствовала. «Спасибо, Дэм, успокоила», — сказал главный военный вождь, убирая в плечевую кабуру кольт, сам собой оказавшийся в его руке. «А теперь, если знаешь, скажи, что это было. Вас хотели парализовать, захватить, допросить и убить. Это все, что я прочла в их мыслях? Раздери их, Азазель», — ответила юная Демка. «Они очень громко это думали, хоть уж уши затыкай». Примечание. Последствия обратной связи через психосканер — который не только усиливает мысли окружающих для оператора, но и наоборот транслирует мысли оператора для всех, кто способен их воспринять. Именно так разговаривают между собой корабли. А почему на тебя это не подействовало? – спросил главный охотник. Подействовало, ответила Дэм. Только мы, Дэмы, значительно более живучие существа, чем вы безрогие безхвостые. А потому я быстро пришла в себя, убедилась, что мама Мондлин с девочками в порядке, и сразу сюда. А тут уже ты. — Ну скажи, что это было? Я сидела внутри и ничего не видела. — Это была такая летающая штука, — начал объяснять Андрей Викторович. — Наши подбили эту каракатицу двумя выстрелами из пушки, и та упала где-то поблизости в лесу. — Наверное, там все в смятку. — Нет, — покачала головой юная демка. не в смятку. Я чувствую, что они живы, их нычут. Однако сейчас не время разговаривать. Нужно поймать этих гадин, подвесить пятками над огнем и задавать вопросы уже им. «За страдания мамы Мадлен я им готова устроить и не такое. И позови кого-нибудь, кто позаботится о твоих товарищах, пока мы будем заниматься главным делом. Когда они начнут приходить в сознание, приятного для них будет мало, можешь мне поверить». Глаза ее гневно сверкнули, в голосе слышался хищный клекот. Волосы между рожками приподнялись, и сейчас она и в самом деле была похожа на разъяренного диваленка. «Хорошо», — сказал главный охотник, — И затем, взяв свою собственную рацию, переключился на канал госпиталя и вызвал подполковника Легкова и доктора Блохина. Мол, противник применил парализующее оружие, поэтому пусть врачи берут трофейный трехосный тягач на дровяном ходу, грузят в него доступный медперсонал, ведь не все же медсестры попали под удар, и мчат в большой дом. Работы тут медикам хоть отбавляй. Когда Андрей Викторович и Дэм вышли на крыльцо, там переминался спешившийся Виктор Делегран. Посмотрев налево и направо, товарищ Орлов увидел, как по дороге со стороны промзоны пылит взвод волчиц, возглавляемый Сергеем-младшим, а со стороны дальнего подходит на рысях взвод советской морской пехоты. «Значит так», — сказал французскому дворянину главный военный вождь, — «скочи навстречу Сереге и скажи ему, чтобы разворачивал своих девок цепью и начинал прочесывать лес. Необходимо найти место крушения. В случае оказания сопротивления или попыток скрыться...» «Разрешаю открывать огонь без предупреждения. А я подожду подкрепления и тоже присоединюсь к облаве. Пора кончать с этим делом». Сбитый шаттл нашли быстро. Он лежал на ребре, даже чуть кверху брюхом, опираясь на носовую часть и правое крыло, застряв между нескольких толстых сосен. Так что и не туда, и не сюда. Даже без помощи Гуга, Серега, оглядев местность, сделал вывод, что наружу оттуда никто не выбирался». Поражало то, что, несмотря на два попадания снарядами калибра 100 миллиметров, на матово-черном днище не было не только пробоин, но даже вмятин и царапин. Постучав по поверхности кулаком и услышав в ответ глухой и совершенно неметаллический звук, младший прогрессор сказал «Тук-тук, кто в теремочке живет? Вылезайте лучше по-хорошему, суки, пока я добрый, а то потом хуже будет». И его услышали.